Прядь, тридцать вторая. Старая Гунвара жила на хуторе Маховые камни, паре роздыхов под конунговой усадьбы, и верхом туда добраться не составляло труда. Невысокие крепкие лошадки с толстой шеей, крупной мордой, светло-бурой масти с короткой гривой и длинной чёлкой, падавшей на чёрные глаза — Уверенно бежали по каменистой тропе вдоль одного из многочисленных ответвлений огромного Согнифьорда. С собой Хальдан взял троих хирдманов и своего старого воспитателя Эльвера Умного. Возглавлял небольшой отряд Ульфхарик. За день до того он уже наведывался к старой гунваре. Колдунья призвала своих духов на помощь и подтвердила. Брат Ульфхарика и правда в Йотунхейме. Ее духи по следу родной ему крови вошли туда очень уверенно и быстро его отыскали. А Ранхельд, они ничего не могли сказать, но стоило полагать, что где Хаки, там и девушка. Один из хирдманов вез позади седла, связанную овцу, плату колдуньи. Эльвер, умный, едущий перед конунгом, был уже совсем седым, но жилистым и крепким мужчиной а голубые его глаза сияли с обветренного морщинистого лица по-молодому ясно. Родного отца Хальден лишился в годовалом возрасте, и Эльвер, которого королева Аса к нему приставила, едва ему миновало пять лет, вырастил его, став ему самым близким человеком и наставником. Когда Хальден обрел самостоятельность, Эльвер сохранил должность доверенного лица и советчика и везде сопровождал конунга. Теперь ему было уже под шестьдесят, но, имея твердое намерение попасть в Алгалу, он не уклонялся от битв, которые вёл его конунг. Следуя по тропе один за другим, беловолосый Эльвер и черноволосый Хальдон напоминали двух одинаковых воронов – белого и чёрного, летящих за важными сведениями для своего господина. Обдумав всё дело, Хальден решил повидаться с колдуньей сам. То, что Рёгнвальд говорил о месте за его деда Гудреда, было по-своему верно, но у Хальдана возникла мысль о другой месте Что если приключения Рёнгвальда в Хрингарике связаны с гибелью Харальда-младшего? Что если у исчезновения дочери Сигурда-оленя и смерти Хальденова сына – один общий виновник? Если так, то Хальден чувствовал себя обязанным добраться до него и отомстить за потерю наследника. Пока месть за убийство родича не свершена, тот не сможет возродиться. Оставь Хальдан, это дело без последствий. Будут ли у него другие сыновья взамен Харальда? Кому после него достанутся все его земли? где ры Весфольд, полученные по наследству, а также завоеванные его мечом и отвагой? Вингульмёрк, Раумарики, Хейдмёрк, Тоттн, Ладн и Хадаланд, Согн. Не для того он с 18 лет жил войной, чтобы все его могущество умерло вместе с ним. В каждом фюльке опять завелся свой мелкий конунг, живущий по собственным законам, и все эти конунги бесконечно воевали между собой, мешая людям жить. Тропка повернула, и за выступами скал открылась маленькая прибрежная долина. В пасмурный день сама вода фьорда в тени бурых гор казалась темной. Дальше горы принимали лиловый отцвет облаков и такую же лиловую тень бросали на воду. «Это здесь конунг», — сказал Ульф-Харик. Близ тропы паслись козы, черные и серые. Одни лежали между больших камней, торчащих из земли, другие щипали траву. На самом берегу над фьордом, над маленьким заливчиком, куда удобно завести лодку, виднелись три бревенчатых хижины. Самая большая стояла на уступе скалы, возвышаясь над двумя другими и прикрывая их от северного ветра. Рядом был хлев с приставной лесенкой на чердак, где располагался сеновал. Третья дерновая крыша на могучих бревенчатых опорах, но без передней стены, оказалась лодочным сараем, где лежала старая лодка. К открытой двери хозяйского дома вели ступени, сложенные из плоских каменных плит. Изнутри сочился дым. Неподалеку от ворот громоздились камни, а между ними Хальден заметил человеческую фигуру. Небольшая, седовласая, одетая в серое. Она казалась частью этих камней, и Конунг, столько думавший в эти дни о скальных жителях, внутренне вздрогнул. «Вот она сама», — сказал Ульф-Харик. Гунвара сидела на большом камне и пряла, вставив палку с привязанной куделью в щель. Близ нее лежали еще две козы. В песочной масте черноухий пёс при виде чужаков подскочил и начал наскакивать на лошади, громко лая, но предусмотрительно не приближаясь. «Матушка Гунвара, это я, Ульфхарик. Я был у тебя вчера». Тот замахал рукой. «Приехал Хальден, конунг, у него есть к тебе разговор». Хозяйка уняла пса, отложила прялку и сделала несколько шагов навстречу гостям. Едва ли, когда и этот небогатый хутор видел сразу шесть садников на хороших конях, в крашенной одежде. Здесь они казались выходцами из какого-то другого мира. Тем не менее Хальдан, сойдя с коня и оставив повод хирдману, сам подошел к Гунваре. Это была высокая, худая женщина, далеко не молодая, с потемневшей от солнца и ветров морщинистой кожей. Несколько плосковатое лицо и высокие скулы выдавали примесь лопарской крови, и Хальден отметил про себя, вот откуда у нее способности к колдовству. Взгляд ее глубоко посаженных, блекло-голубых глаз пронизывал насквозь, в каждом движении угадывалась целеустремленная сила, что даже напомнило Хальдену о его матери. Тоже очень решительной женщине. Ещё не сказав с Гунварой двух слов, Хальден поверил, что она и правда сведуща в тайном ремесле. «Привет и здоровье тебе, матушка Гунвара!» Приветствовал он её. Великодушный человек не сочтёт, что вежливость с низшим уронит его достоинство. Если же подозреваешь собеседники силу, то и вовсе нет урона чести в том, чтобы её уважить. В этом скажется не только благородство, но и благоразумие. «Привет и тебе, милый дорогой», — насмешливо ответила хозяйка, показывая, что не заслужила такой чести, но ценит её. «Сразу видать, у кого за душой много добра. Он охотно им делится, не боясь обидеть. Ты стала быть Хальден Конунг, сын той решительной женщины, асы из Агдера». Она цепким взглядом окинула лицо хальдана взглянула на нос, потом в глаза и несколько переменилась в лице. «Фель поглотила и нашего старого Харальда, и твоего молодого Харальда, и теперь все мы в твоей власти. Я ждала тебя. Мои сыновья на ловле, а невестка с коровой на другом пастбище нам никто не помешает. Духи сказали мне, что ещё ничего не кончено только начинается. Ну что же, ты выглядишь человеком решительным, тем, кто не боится действовать, а такие умеют привлекать удачу. Я намерен действовать, подтвердил Хальдван. И надеюсь, твоя мудрость даст мне один другой добрый совет. Едва ли тебе понравится у меня в доме. Там дымит очаг и варится похлёбка. А ты ведь привык. К просторному жилищу с кровлей на высоких столбах, где дым не ест глаза. Я не сочту за обиду, если мы побеседуем здесь. Хальден кивнул на камни, покрытые толстым слоем мха. Судя по всему, в теплое время они часто служили скамьями для домочадцев. Вижу, ты не надменен, А ведь люди твоего рода часто имеют столько надменности, что ее не вместит и самый большой дом. «Знаешь ли, матушка, одни ищут себе достоинства во внешних приметах, как в нарядной одежде, а другие просто носят его с собой, как собственную кожу», благодушно сказал Эльвер Умный. «Наш конунг как раз из таких». Эльвер подмигнул хозяйке, словно молодой девушке, и ей лицо смягчилось. Движением руки она предложила гостям сесть на камни, Хирдман постелил сложенный плащ, и Хальден уселся напротив гунвары. Хозяйка держалась с конунгом без робости, в её несколько суровой повадке чувствовалась уверенность женщины, хоть и не отмеченной знатностью и богатством, а также молодостью и красотой, но обладающей иными сильными сторонами, чтобы знать себе цену. И по лицу Хальдена, по его внимательным глазам, было видно, что он смотрит именно на эти достоинства – не обращая внимания на прочее. «Так ты, стала быть, намерен отыскать путь, ветунхейм, начала Гунвара, не дожидаясь, пока сам конунг подберет слова для изложения своего дела. Хальден глянул на ближние горы, темные, высокие, задержавшиеся в трещинах склона снегом. Каждый житель северного пути в знакомых от рождениях горах, что видны от порога жилища, привык угадывать лица спящих великанов. На каждом хуторе расскажут об этих великанах, которых чуть ли не зачисляют к себе в предки, назовут их имена, родственные связи, перечислят их деяния, путешествия, ссоры и драки между собой, покажут следы на земле родовых владений. Великаны Согнифьёльда не были Хальдану родными, но сейчас он чувствовал, что с этими великанами он и разговаривает, а Гунвара только служит им ушами и голосом. Выходит так, что судьба мне поискать свою удачу именно там. Тролли украли одну девушку, которую мой племянник Ренгвальд хочет взять в жены. Но ему самому не хватает удачи вернуть ее, закончила за него Гунвара. Знаешь, говорят, кому не хватает смелости добыть себе жену самому? ты недостоин ее иметь. Скажи, Хальден пристально взглянул в глаза хозяйки, будто надеялся через эти голубые оконца увидеть обитателей Яетуннхма. Не может ли так быть, чтобы тот, кто украл невесту моего племянника, перед тем украл и мою семью, тесть жену сына, может там засели враги всего нашего рода и постоянно ищут счастье навредить нам, «А, догадался!» — насмешливо воскликнула Гунвара, повторяя слова разной нечисти, чьи проделки разоблачены. Эти дела и впрямь связаны между собой. «Мои духи указали на дом Микки-тролля!» Колдунья понизила голос. «Оттуда пришли чары, сгубившие твоего сына, нашего юного конунга. В память старого нашего Харальда. Он был неплохим конунгом». «Достал последним в своем роду. Я тоже хочу отомстить за то, что его род прерван, а последний росток его крови истреблен безжалостной рукой. В тот же дом ведут и следы той девушки, другой Рангхельд. Духи сказали мне, что когда-нибудь и у нее родится сын по имени Харальд. Может, в честь твоего деда, Харальда Рыжей Бороды?» Ее мужем должен стать Рёгнвальд, а он не внук моего деда». «Ну что же, ты будешь не первым, кто проявит отвагу и удачу, чтобы раздобыть невесту для другого. Тебе ведь известно, что делал Сигурд, убийца Фафнера, для Гуннера, своего побратима? Ещё бы мне было неизвестно». Хальден мельком взглянул на сидевшего напротив Эльвера, который когда-то обучил его всем важнейшим сказаниям. Брюнхельд, дочь Будликонунга, Конунга, жила за оградой и за стеной из огня, дав слово, что выйдет только за того, кто сумеет одолеть эти препятствия на пути к ней, поскольку не ведает страха. Когда Гуннар приехал свататься к Брюнхельд, конь его отказался идти за стену из огня. Но Сигурд принял обличье Гуннара и проехал. Перед Брюнхельд он назвался Гуннаром и обручился с ней. «Думается мне, что именно так придется поступить и тебе, если ты хочешь войти в Йотунхейм и добыть там невесту для родича». Это тебе один добрый совет от меня. Рагнхильд, дочь Сигурда, не так горделива, как Брюнхельд, дочь Будли. Ты не найдёшь её, сидящей на престоле, со шлемом на голове и мечом в руках. Но всё же я она сочтёт за позор и досаду, если придётся выйти не за того, кто доказал свою отвагу, проложив к ней путь. «Если ты явишься к ней в подлинном твоем обличии, дело не принесет успеха». «Но как я смогу?» Хальден поднял брови. «Принять обличие гун Рёгнвальда!» Он засмеялся, вообразив себя обладателем румяного круглощекого лица племянника, его ленивой самодовольной повадки, с которой его собственная живая и порывистая была схожа, как лед с киселем. «Или ты, всеискусная жена, сумеешь обменять им обличье?» — улыбнулся Эльвер. Гунвара с сомнением осмотрела Хальфдена. «Может, я и сумела бы заставить кое-кого подумать, что он видит одного вместо другого. Но едва ли моим чарам хватит мощи, чтобы проникнуть вслед за тобой в Йотунхейм. Боюсь, они останутся на границе миров, как забытая одежда». «Там-то есть хитрецы посильнее меня». «А я боюсь, тогда мало проку в этом совете», — Хальден качнул головой. «Не спеши. Ты, Рёгвальд, я раз видела вас двоих сразу и могу сказать, что вы одних лет схожи ростом и сложением, а если он немного плотнее тебя, то широкая одежда и плащ скроют эту разницу». В Йотунхейме не жарко, и если ты наденешь две рубахи вместо одной, то не пожалеешь об этом. Лицо ты скроешь за личиной и скажешь, что она заклята для защиты тебя от злых чар. Это тебе мой другой добрый совет». «Ты дашь нам такую личину?» — спросил Эльвер. «Это, сдается, мне по силам сделать». «Но как мне проникнуть в Йотунхейм?» Именно эта задача, казалось, но труднее всего. Об этом спроси у твоего воспитателя. Гунвара посмотрела на Эльвера. «Известно мне, что он мастер в том искусстве Одина, что зовется Гальдром. Я как женщина, сведущая лишь в искусстве Сейда. Какому обучает Фрейя. Твоя мать тоже немало знает об этом». «Моя мать живет в Агдире». А мне не хочется сейчас тратить много времени на разъезды. До самого Йотунхейма путь не близкий. Йотунхейм лежит на север от мира людей. Войти туда можно через погребение, особенно когда в могиле твой родич, если подойти к ней с юга. Твой воспитатель подберет нужные руны и заклинания, отворяющие путь. А могил, где покоятся твои родичи в этой местности, достаточно. Хальдван вспомнил три кургана. Тестя Харальда, сына Харальда и Рагнхельд, жены. Ты ищешь путь к деве по имени Рагнхельд? Поищи через могилу другой Рагнхельд. Гунвара как будто увидела эти курганы вместе с ним. И еще я дам тебе добрый совет хоть сверх того количества, о котором ты просил. «Возьми с собой этого человека», — Гунвара показала на Ульфхарика, стоящего с Хирдманом возле лошадей. «В Йотунхеме находится его родной брат. Мои духи явственно или там родную ему кровь. Если он будет с тобой, он окажет тебе немалую помощь, и тебе стоит полагаться на его советы». — Так мне сказали духи. — А мне, как по-твоему, стоит сопровождать Конунга? — спросил Эльвер. — Неужели я-то ему не пригожусь? — Ты пригодишься, чтобы держать открытым путь назад из кургана. Его нельзя оставить без присмотра, иначе он закроется. И спасители сами сделаются пленниками зелёного неба. — Какого ещё зелёного неба? Эльвер с удивлением раскрыл глаза. Не знаю, так сказали мне духи. Ульфхарик окликнул Хальфдан, и тот подошел. Готов ли ты ради спасения твоего брата сопроводить меня в Йотунхейм? В Йотунхейм. Ульфхарик перевел изумленный взгляд с Конунга на Гунвару и обратно. Я не приходилось мне, а впрочем. Усилием воли он отогнал растерянность. «Сдается, у меня нет иного выбора. Если мой брат в плену у троллей, от кого же ему ожидать помощи, как нет от меня? Спасибо, Конунг, что позволяешь мне сопровождать тебя». Эльвер одобрительно усмехнулся. «Не думаю, Конунг, что ты дождешься от этого парня лучших советов, чем от меня. Но робким его не назовешь». Итак, вы отправитесь за девушкой в Йотунхейм, а я уж позабочусь, чтобы вы туда попали.